Живописная Карелия Шурочка и Тиша не смогли отказать царевне Морожке и направились в Карелию по Онежскому озеру на волшебных санях, но по пути сделали остановку. Дух настоящей Древней Руси можно ощутить на удивительном острове Кижи с ансамблем из двух деревянных церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Взгляни-ка на церковь Преображения Господня» 1714 года рождения. И что же в ней такого необычного? А то, что она построена без единого гвоздя. Использовался лишь топор. Так гласит легенда. Невероятно кропотливая работа. Ведь нужно было срубить 22 купола, которые венчают церковь. Озера Карелии — рекордсмены. Ладожское является самым большим в Европе. За ним следует Онежская. Последнее примечательно тем, что послужило вдохновителем для фамилии главного героя романа в стихах Александра Пушкина — Евгений Онегин. Ладожское озеро из-за его размеров и отчаянного характера часто называют морем. В него впадает множество рек, но берет начало только одна — Нева, на которой располагается Санкт-Петербург. Шурочка, а еще на берегу Онежского озера, стоит Петрозаводск, столица республики Карелия — Этот город величают портом пяти морей, так как у него есть выход через реки к Балтийскому, Баренцеву, Белому, Каспийскому и Черному морям. А назван он так, в честь Петра I. Ты очень догадливая. Петрозаводск — единственный в России город, названный в честь этого императора. Он был основан в 1703 году и является ровесником Санкт-Петербурга. И, конечно же, есть здесь памятник Петру Первому, в Петровском сквере на Онежской набережной. Кстати, на набережной стоит еще один весьма любопытный монумент — «Рыбаки». Это скульптуры, которые созданы из металлических прутьев, представляют собой фигуры русского и американского рыбаков с сетью в руках. Очень необычная скульптура. Ее подарил Петрозаводску американский город-побратим Дулут. Рыбаки стали первыми в череде презентов из других стран — Теперь на набережной целая коллекция современной скульптуры. Есть и «Спящая красавица» из Франции, и «Место встречи» из Норвегии, и «Тюбингенгское пано из Германии и другие арт-объекты. Морской историко-культурный центр «Полярный Одиссей» ведет просветительскую работу и знакомит гостей с тем, что такое мореплавание, судостроение и флот. Среди экспонатов воспроизведенные исторические деревянные парусные корабли, на которых совершались экспериментальные экспедиции и велись исследования. Здесь в настоящее время строят копии исторических судов для кино, телевидения и сохранения наследия. Впереди нас ждет еще много необычного, так что предлагаю подкрепиться калитками. Чем-чем? Тише, ты серьезно? Я не настолько голодная. «Шура, ты не так поняла! Это местные открытые пирожки, традиционные для Карелии и других народов северо-запада России. Название происходит от «калита», то есть «кошелек». Готовят их обычно на ржаной муке и простокваше, а начинкой могут быть и ягоды, и ячневая крупа, и картошка на любой вкус. После такого славного перекуса нужно прогуляться в самое сердце города, на площадь Кирова, Здесь этому советскому и политическому деятелю и памятник возвышается. В Петрозаводске очень любят различного рода скульптуры. Верно подмечено. Тут в целом ценят художественное творчество. И в этом мы вполне можем убедиться, заглянув в Музей изобразительных искусств. Обожают в Карелии и музыку. Взгляни, на площади Кирова сразу притягивает взгляд нарядное желтое здание с колоннами и скульптурами. Дружба народов на фронтоне. Это музыкальный театр Республики Карелия. Его главным представлением на протяжении десятков лет был балет «Сампо» композитора Гельмера Райнера Синисала. А что такое «Сампо»? Об этом мы непременно узнаем в доме Кантеле. Пошли скорее. Шурочки и Тиши поведали, что давным-давно, тысячу лет назад, существовала тут Курельская земля и отголосками тех далеких лет стали народные песни «Калевала», состоящие из рун. Музыкальным сопровождением является «кантеле» — мелодичный щипковый инструмент, чем-то похожий на древнерусские гусли. Пределом мечтаний персонажей древнего эпоса было заполучить волшебную мельницу Сампо, источник изобилия и счастья. Есть даже одноименная гора в 37 километрах от Петрозаводска, где очень любят гулять туристы и местные жители. «Калевала» — карельский эпос, состоящий из 50 рун, песен, исполняемых под музыку Кантели. Их собирал и исследовал финский ученый фольклорист Элиас Лёнрот. Повествуют руны о возникновении мира — «Чудесной земле» Калевала, о ее правителе и первом человеке на земле Вайне мёйнине о появлении огня и кузнеце Ильмаринине, об ужасной стране Пухьёле и ее хозяйке Лоухи, о мельнице Сампо, дарующей благополучие. Многовековые традиции поддерживаются и в театральном искусстве. Например, в Национальном театре Карелии спектакли идут и на местных языках, и на русском. Он находится тоже рядом с площадью Кирова. Очень интересно было бы услышать звучание карельского. Непременно сходим вечером на представление, Шурочка. А пока предлагаю заглянуть в Национальный музей Республики Карелия. Здесь мы узнаем об обитателях этого прекрасного края «Тысячи озер. Более того, для ребят обычно проводят занимательные экскурсии, рассказывающие о рождении Петрозаводска и открытии оружейного завода в начале XVII века, о петроглифах, о природе, о местном граните и мраморе, о знаменитой карельской березе и многом другом. Резьба по карельской березе самый популярный вид ремесла в Карелии. Древесина позволяет делать настоящие произведения искусства – Часы, шкатулки, шахматы, табакерки, игрушки, картины и даже панно. Основа изделия в солнечных оттенках. На ней рисунок выглядит более объемным и живым. Для детей в Петрозаводске вообще много активностей. В галерее промышленной истории, наследнице музея Онежского тракторного завода, можно поработать с устройствами и механизмами, увидеть, как работают законы физики на практике. Мой друг Егор был бы счастлив в нем оказаться. Он обожает возиться со всякими приборами. А вот тебе, не сомневаюсь, будет интересен Дом куклы. Там настоящий волшебный мир игрушек. И не простых, а авторских. Совсем недалеко от него находится целое сказочное пространство, маленькая страна, где есть и музей истории игрушки, и театр кукол, в котором спектакли идут не только на русском но и на карельском, немецком, финском, французском языках и художественная мастерская. Кстати, о мастерицах. Необыкновенно хороша занежская вышивка. «Я бы с удовольствием научилась этому искусству», — мечтательно произнесла Шура, представляя себя в расшитой блузке. Заонежская вышивка — один из главных народных промыслов Карелии и символ заонежья. Это искусство зародилось в XII-XIV веках. Традиционно использовались красный и белый цвета. Каждый из искусно вышитых предметов, будь то головной убор, скатерть, рубашка, занавеска, рушник, полотенце, обладает высокой художественностью и многие сказочным сюжетом. Шурочка А еще нам обязательно стоит посетить квартал исторической застройки Петрозаводска. Он недалеко от Онежской набережной. Там находится несколько исторических зданий. Дома Кучевского и Лазарева, бывшая часовня Земской больницы, в которой сейчас находится церковь Святого Духа Кишского Патриаршего подворья, кузнечная мастерская и корпуса Губернской земской больницы, в одном из которых работает детский музейный центр музея-заповедника Кижи. «Для меня Кижи теперь звучит, как волшебное заклинание, которое переносит в сказку. А ты попробуй произнести его три раза», — улыбнулся Тиша. Это Шурочка и сделала. «Ой, где мы оказались?» «Почти что в сказке. В деревне Киндесова, где живут очень веселые жители. Они настолько любят посмеяться, что придумали даже забаву». «Прыжки в огромных штанах размера кинксайз. А еще тут проходит Международный фестиваль сельского юмора «Киндесова». Он проводится ежегодно с 1986 года. Это настоящая феерия анекдотов, баек, небылиц, которые постоянно рассказывают его участники. Тиша, а если кто-то надорвёт животик от смеха? Что же делать тогда? Восстанавливать его?» И лучшим местом для этого будет старейший в России курорт — морциальные воды. Его заприметил еще Петр I и дал приказ основать в 1719 году место для лечения грязями и железистыми минеральными водами. Их целебные свойства и сегодня помогают многим людям. Добывается в этих врачебных краях и уникальный минерал — шунгит, ставший символом Карелии. А чтобы не заскучать на курорте, отдыхающие могут съездить на экскурсию к живописному водопаду Кивач. Кстати, он является одним из крупнейших равнинных водопадов Европы. А недалеко от него находится один из древнейших на планете – вулкан Гирвас. Он потухший и безопасный. Шунгит. Аспидный камень. Пепельно-черный или темно-коричневый минерал, обладающий целебными свойствами, добывается в районе курорта Марциальные воды. Его свойства открыл еще Петр I, увидевший, как солдаты используют шунгит для очищения воды, обеззараживая ее. Самой популярной формой выделки шунгита сегодня является пирамидка. Киже, киже, киже! Зажмурилась Шурочка. Она хотела еще раз проверить волшебную формулу. И тотчас наши герои перенеслись на остров Валаам в Ладожском озере. Мы снова, как будто в сказке. Невероятная красота. Да, Шурочка, не только ты впечатлилась, но и многие русские художники восторгались островом. Валаам предстает на полотнах Васильева, Клода, Куинджи, Рериха, Шишкина. Все они, да и многие другие люди, Находили здесь духовную опору в виде живописного валаамского Спаса Преображенского Ставропигиального мужского монастыря. Карелия действительно завораживает своей природой. Прочувствовать ее можно и в горном парке Рускеала с его знаменитым мраморным каньоном и изумрудной водой. Именно отсюда мрамор доставляли для строительства Исаакиевского и Казанского соборов и Михайловского замка в Санкт-Петербурге. Примечательно также. «Ладожские шхеры!» «А что это такое, Тиша?» «Скопление мелких скалистых островов, архипелаг утесов. Так вот, на Ладожском озере можно полюбоваться на это чудо природы». «За всей этой красотой Карелии мы забыли о главном», — вздохнула Шурочка. «Помнишь, царевна Морожка нам наказала заглянуть к молодому морозцу по Кайне?» «Мы сейчас это быстро исправим». «Давай произнесем волшебные слова». Тиша не успел договорить, как Шурочка уже их произнесла, и наши неутомимые путешественники обнаружили себя в резиденции зимнего волшебника в городе Алонец. пока не очень обрадовался гостям и горячему привету от царевны Морожки, а еще тому, что его ребус наконец расшифрован. Молодой Морозец с большим удовольствием показал свои владения угостил мороженым с ягодами: брусникой, черникой, клюквой, голубикой, вороникой, облепихой и, конечно, морожкой. Посоветовал нашим героям обязательно приехать на ежегодный фестиваль Алоницкие игры Дедов Морозов, куда собираются зимние волшебники со всех уголков страны. И любят они поиграть в килу. Шура с Тишей тоже очень хотели попробовать. Попробуйте сыграть в русскую народную игру Кила со своими друзьями. Она похожа на футбол, однако можно играть руками. Главная цель каждой команды — забросить мяч в условные ворота соперников.